Правда нам трудно при мысли о нём отделаться от представления о нафинствониях и гонениях, о казнях и религиозных войнах. Но в них уже элада не повинна. Сам по себе спор Ария и Феонасия о естестве Христа был также безобиден как во времена Оны спор лицея и стои о естестве богов, как споры они вполне аналогичны. То, что их отличает, это в христианском споре переход от слов к делу, от диспута к гонению, Это несчастное убеждение, что от принятия той или другой теории зависит спасение души, что одна из них от Бога, а другая от дьявола. А откуда это? Это мы тоже уже знаем. Действительно, эллинизованное христианство на горе себе не могло отделаться от неправильного отождествления своего Бога с Богом Авраама, не могло освободить себя от ветхого завета, этой великой и замечательной книги, которая однако может только выиграть в глазах христианина, если он перестанет видеть в ней книгу откровения. Виной была иудеохристианская иллюзия, будто приход Христа был возвещён ветхозаветными пророками. Иллюзия так основательно и так немилосердно разбитая совместной работой как еврейских, так и христианских исследователей новейших времён. Средневековая церковь, чуя опасность, делала всё от неё зависящее, чтобы её предупредить. Она с одной стороны развивала эллинские элементы христианства в обрядности и богословии, развивало успешно, местами даже превосходя свой первообраз, вспомним за душевный символизм вечернего благовеста «Че пара эль джерно пьянга, че симоре», величавую музыку органа, задумчивую красоту стрельчатых сводов, благодетельность человеколюбивых учреждений с их тихим миром, и действенной верой, а с другой стороны она старалась по мере возможности обезвредить другой корень своего учения, но отсечь его она не могла, а его сохранение грозило рано или поздно ре-иудаизацией христианства. Она наступила в 16 веке. И имя ей реформация. Вторично было устранено объявление Бога в красоте. Иконоборство разрушило церковную живопись средневековья, оно разрушило и зародыши дальнейшего её развития Дюрр Кранах, Гольбейн уже не нашли себе последователей в протестантской Германии. Была разрушена также и красивая символическая обрядность средневековой церкви. Вопреки психологии, но в угоду синагоги богослужение было сосредоточено исключительно в слове. Природа вновь была обесбожена. Исчезли распятия, знаменовавшие вершины холмов и перекрёстки дорог, часовни и образы Богородицы и святых, освящавшие урочища и рощи. Каменные гроты и дупла старинных деревьев, и напоминавшие странникам о присутствии божества. Реакцией и здесь был неогуманизм XVIII века. Сближение с античностью неизбежно повело за собой и сближение с эллинским христианством правоверные протестанты и теперь не могут примириться с тем, что Шиллер становится католиком в Орлянской деве и в Марии Стюарт, Гёте католиком в Фаусте, особенно в его второй части. Но делать нечего. Раковый круг эволюции совершился, иудоизованное христианство само себя опровергло в последнем фазисе своего развития в школе Горнака оно признало правоту вещего слова Гёте гефуллисталес религиозное чувство ядро религии всё остальное лишь притча и это сознание должно нас заставить серьёзно и любно относиться к той религии, которая предоставила религиозному чувству верующих такое широкое и благодарное поле, которая первая познала откровение и в красоте, и в добре. И в истине, и создала тот священный треугольник, в котором для нас покоится недреманное око божества».